Глава 41. Ну, Заяц, ну погоди. Изображение на главном экране поменялось. Теперь там были изображены в препарированном виде со всеми анатомическими подробностями два существа. Кролик женского пола и песик мужского. Как бы странно мне показалось это Максу, было очевидно, что и те, и другие представители одного вида. По сути, типичный биологический вид без каких-то заметных особенностей. Тоном стоящего у доски учителя начал хамки, снова принимаясь бродить по полу туда-сюда. По внешнему виду делится на два подвида. Биологически полностью совместимы. При половом скрещивании внешность ребенка определяется несколькими факторами, но принадлежать он будет всегда строго к одному из подвидов. Он улыбнулся. «Хотите узнать, почему по станции бегает только собаковидная разновидность?» «Все элементарно. Они идиоты!» «Хамки, ты можешь выражаться нормально?» — закатил глаза Макс. «Я не понимаю такого аргумента. Что тут непонятного?» «Если соотносить с твоим восприятием, то половина Ксинори похожа на антропоморфных кроликов, половина на антропоморфных собак». «Да я про другое. Почему тут одни собаки, а внизу в деревне одни кролики?» Настала очередь хамки закатывать глаза. Суть я уже озвучил. Если говорить более развернуто, то произошло вот что. Когда станция телепортировалась с места битвы, экипаж приложил много усилий, чтобы заделать бреши в обшивке и остановить ее дальнейшее разрушение. Но в таком виде полноценно функционировать судно уже не могло, поэтому было принято решение найти пригодную для жизни планету и там остановиться для ремонта. Телепортер им использовать повторно не удалось. Потеряли слишком много энергии, да и энергетические установки были частично повреждены. На длительные перелеты станция не рассчитана в принципе, так что экипаж направил корабль на ближайшую обнаруженную планету в режиме управляемого дрейфа. Ускорились, насколько позволила оставшаяся мощность двигателей, и выключили их. Этой планетой стал Солонган. Правда, ближайшая это по космическим меркам. Летели они сюда несколько тысячелетий. Но Ксенория — раса высокоразвитая, их организмы весьма энергоэффективны, могут обходиться минимум питательных веществ и кислорода биологически бессмертное что сделало проблему дожить до салонгана ничтожной но если бы все было бы так прекрасно я бы тут их потомков овощами не звал короче во время полета на станции возник конфликт на тему стоило ли бежать с поля боя и не трусли наш капитан слово за слово ссора переросла в бунт на корабле Члены экипажа почти полностью перебили друг друга, попутно разворотив половину внутренности и без того поврежденного судна. Вообще, полагаю, это их помешательство. Результат – кривой работы телепорта. Ментальные повреждения у пассажиров могут возникать, если устройство переноса не имеет защиты от подобных изменений или эта часть системы выведена из строя. Учитывая то, что станцию потрепало, Сценарий выглядит вполне вероятным. Других причин, почему одни к синоре начали палить в других, я не вижу. Все данные в базе указывают, что массовые внутриобщественные конфликты у них отсутствуют. Как бы там ни было, в итоге в живых остались всего несколько членов экипажа, и они были тяжело ранены. Система регенерации корабля смогла практически вытащить их с того света, но такой объем вмешательства повредил их организмы и, видимо, ДНК. Их потомки уже не имели биологического бессмертия, они вернулись к своей природной продолжительности жизни. Но хуже того, даже вылеченные системы прожили недолго. Они сумели оставить потомство, но не успели ничему научить его. А дальше покатилось по наклонной. Дети выросли, вскормленные автоматикой корабля, но не зная, где он находится и кто они сами. И очень быстро поделились по внешнему признаку и начали враждовать. Где-то в эту пору станция автоматически припарковалась к Салангану, развернула на поверхности ферму, которую и поныне обслуживают андроиды. Обнаружив жизненные формы, не представляющие угрозы автоматика, станции поставила силовые щиты вокруг обитаемой территории и начала мониторинг внешней обстановки на предмет угроз. На борту же в какой-то момент началась очередная гражданская война. Кролики грызлись с собаками. В итоге основательно прорядив свою и без того невеликую численность. В итоге кролики проиграли и были изгнаны со станции. Им выдали все необходимое для жизни на поверхности и отправили туда, а собаки оставили за собой здешнее хозяйство. Судя по всему, никаких знаний у них тоже не было, но кто-то из андроидов научил их сажать овощи и дал семен. На этом их развитие и остановилось, даже не стартовав. С тех пор прошли еще несколько столетий, потомки, повоевавших окончательно утратили связь с прошлым, и к настоящему моменту умом немногим превосходят девятилетнего ребенка на Зелерии. «Но это я уже и сам заметил», — проворчал Макс. Грисая грустно вздохнула. «В жопу это все!» Вдруг злобно рявкнул Хамки, до этого выглядевший совершенно спокойным учителем-ментором. «Зб***ь, дегроды!» «Хамки, ты чего?» – удивился Макс. «Да слов у меня нет!» – взревел Фиолетовый. «Как можно было так деградировать? В такое превратились!» «Ладно, телепорт предком чуть мозги повредил». «Но банальный разум, логику и здравый смысл-то никто не отменял, а они теперь на главное оружие молятся и на коленях пожрать просят. Ну их нахер!» М. заикнулся было Макс, но хомяк уже раздухарился. «Ничего не знаю, к чертям собачьим, мне надо проветриться!» «Но ты же собирался нахер большими шагами, завтра продолжим!» Он плюнул на пол, где стоял и буквально растворился в воздухе. Очередное столкновение с несалаганской реальностью вблизи опять сломало очередной шаблон великому всеведующему саланганцу. Точнее, наивному хомячку. Оставшись без главного умника, несколько минут все сидели молча. Грисая была настолько подавлена, что выглядела так, будто ей сказали, что она смертельно больна и со дня на день неминуемо умрет. Впрочем, удивляться ее реакции не приходилось. Привычный мир рухнул для девушки буквально в один момент. Даже взбаломошная Эйка, все прошедшее время, не проявлявшая живого интереса к беседе, тоже показалась Максу подозрительно хмурой. И только Лика, пустыми глазами смотревшая на то место, где только что стоял Хамки, чему-то улыбалась. Кажется, она очень глубоко задумалась. Хамки прав. Нам всем надо немного собраться с мыслями. Наконец объявил Макс, вставая. Давайте отдохнем и постараемся переварить все то, что он нам сказал. В целом он прав. Мы все сейчас в весьма непонятной ситуации, поскольку нужно что-то решать с тем, как Ксинори смогут дальше жить на Зелерии. И смогут ли. И уже едва слышно пробубнил себе под нос. И что делать с землей?